Долг платежом красен. Чего он терпеть не мог, так это загадок и необъяснимостей. У каждого события, даже у выскочившего на носу прыщика, есть своя предыстория и причина. Просто так ни с того ни с сего на белом свете ничего не происходит. А тут вдруг Сильвупле, отлично разработанная, красивая, да что там скромничать, гениальная операция лопнула, да еще безо всяких видимых резонов. Дверь кабинета противно скрипнула, приоткрылась. В щели показалась мордашка Мими. Момус сдернул с ноги кожаную туфлю и свирепо метнул целя в золотистую челку. «Не лезь! Не мешай думать!» Но створка проворно захлопнулась. Он яростно взъерошил волосы. Во все стороны полетели попельетки и, грызя чубук, заскрипел медным пером по бумаге. Бухгалтерия выходила мерзостная. По примерному подсчету, выручка от лотереи к концу первого дня составила от 7 до 8 тысяч. Касса арестована, так что это прямой убыток. За неделю, разогнавшись и набрав скорость, лотерея должна была по самой скромной оценке дать тысяч 60. Дольше тянуть было нельзя, съездит какой-нибудь нетерпеливый обладатель парижской виллы полюбоваться на свой выигрыш и увидит, что под панталонами цвета пылающее сердце, то бишь под плащаницей, совсем не то, что он думал. Ну уж недельку-то точно можно было пыльцу пособирать. Итак, упущенная прибыль 60 тысяч. Это минимум-миниморум. А безвозвратные затраты на подготовку? Ерунда, конечно. Аренда бельетажа, печатание билетов, экипировка. Но тут дело принципа. Момус остался в минусе. Опять же, болвана взяли. Положим, знать он ничего не знает. Но нехорошо, неаккуратно. Да и жалко старого дурака, спившегося актеришку из малого театра. За несчастные 30 рублей аванса будет теперь блох в каталажке кормить. Жальчеей всего было великолепной идеей. Моментальная лотерея. Это же прелесть, что такое. Чем не хороши надоевшие мошенничество, называемые лотереями? Клиент сначала платит деньги, потом должен ждать тиража. Тиража, которого, заметьте, не увидит. Почему он должен верить на слово, что все честно и чисто? Да и много ли любителей ждать-то? Люди, как известно, нетерпеливы. А тут на тебе, сам, своими руками, достаешь красивенький, хрустящий билет в рай. Ангелочек манит тебя, соблазняет. Не сомневайся, мол, лопух дуралеич. Что тут может быть под этой заманчивой картиночкой, кроме полного для тебя удовольствия? Не повезло? А ничего, ты еще разок попробуй. Ну и детали, конечно, важны. Чтоб не просто благотворительная лотерея, а европейская, евангелическая. Иноверцев православные не жалуют, но в денежных делах доверяют им больше, чем своим, это факт известный. Чтоб устроить не где-нибудь, а в попечительском совете по презрению, что реклама в полицейской газете. Во-первых, москвичи ее любят и охотно читают, а во-вторых, кто ж тут нечистую игру заподозрит? Опять же, городовой у входа. Момус сорвал попельетку, потянул прятку со лба к глазам. Рыжина почти сошла. Еще разок промыть и отлично будет. Жалко, волосы на концах выцвели и секутся. Это от частого перекрашивания. Ничего не поделаешь, такая профессия. Снова скрипнула дверь. мими быстро проговорила. Котик, не кидайся, принесли то, что ты велел. Момус встрепенулся. Кто? Слюньков? Не знаю, противный такой с зачесом, которого ты на Рождество в винт обчистил. Зови! Первое, что делал Момус, подготавливаясь к освоению новой территории, обзаводился полезными человечками. Это как на охоте. Приехал в богатое угодье, осмотрись, тропочки исследуй, удобные закуты пригляди, повадки зверья изучи. Вот и в Москве были у Момуса свои информанты в разных ключевых местах. Взять хоть Слюнькова. На малой должности человек, письмо водитель из секретного отделения губернаторской канцелярии. А сколько пользы. И в истории с англичанином пригодился. И теперь вот, кстати, окрутить письма водителя было проще простого. Подсел Слюньков в картишки на три с половиной тысячи, так теперь из кожи вон лезет, чтобы векселя вернуть. Вошел прилизанный, плоскостопый, с папочкой под мышкой. Заговорил полушепотом, зачем-то оглядываясь на дверь. Антуан Бонифатьевич знал Момуса как французского подданного. Только Христом Богом, ведь каторжное дело... Вы уж быстренько не погубите поджилки трясутся момус молча показал кладимул папку на стол и также молча махнул за дверью жди заголовок на папке был такой чиновник для особых поручений эраст петрович фандорин слева вверху штамп управление московского генерал-губернатора секретное дело производства и еще от руки приписано строго секретно к внутренней стороне картонки приклеен перечень документов формулярный список, конфиденциальная характеристика, сведения личного свойства. Ну поглядим, что за фондорин такой на нашу голову. Полчаса спустя письмоводитель ушел на цыпочках с секретной папкой и с погашенным векселем на 500 рублей. Можно было бы ему иуде за такую услугу и все векселя вернуть, но еще пригодится воды напиться. Момус задумчиво прошелся по кабинету, рассеянно поигрывая кистью халата ты как Разоблачитель заговоров, мастер по тайным расследованием, орденов и медали у него, как на бутылке шампанского, кавалер орденов Хризантем, это надо же, и в Турции отличился, и в Японии, и в Европу с особыми поручениями ездил. М да, серьезный господин. Как там характеристики незаурядных способностей к ведению деликатных и тайных дел, в особенности требующих сыскной дедукции? Хм. Узнать бы, как это господин надворный советник в первый же день лотерею раздедуктировал. «Ну да ничего, волчина японская, еще посмотрим, кто кому хвост прищемит», погрозил Момус невидимому оппоненту. Но доверяться одним только официальным документам хотя бы и сто раз секретным не следовало. Сведения о господине Фандорине нужно было пополнить и оживить. На оживление сведений ушло еще три дня. За это время Момус произвел следующие действия. Превратившись в ищущего место лакея, подружился с Прокопом Кузьмичом, дворником фондоринского усадьбовладельца. Выпили вместе казенной, закусили солеными рыжиками, поговорили о том о сём. Побывал в театре Корша, понаблюдал за ложей, в которой сидели чиновник особых поручений и его дама сердца, беглая жена петербургского коммергера Апраксина. Смотрел не на сцену, где как нарочно разыгрывали комедию господина Николаева «Особое поручение», а исключительно на надворного советника и его пассию. Отлично пригодился цейсовский бинокль. По виду как бы театральный, но с десятикратным увеличением. К графине, конечно, была писанная красавица, но не в момусовском вкусе. Он этаких хорошо знал и предпочитал любоваться их красотой на расстоянии. Мими тоже внесла свой вклад. Под видом модистки познакомилась с графининой горничной Наташей, продала ей новое саржевое платье по выгодной цене. Заодно попили кофею с пирожными. Поболтали о женском, посплетничали. К концу третьего дня план ответного удара составился. Получится тонко, изящно. То, что надо.